Глава 32. Я должна была это сказать. Следующим утром Милана проснулась от звонкой трели. Но это был вовсе не будильник. Звонила ее мать Доминика. По ветруля потянулась за телефоном и едва не вскрикнула от боли. Казалось, что все ее тело после вчерашнего похода на вечеринку превратилось в один сплошной синяк. Болело абсолютно все. — Почему ты мне сразу не позвонила? — завопила мать, едва Милана ответила на звонок. — Я едва не рехнулась, когда обо всем узнала. — Ты видела, как убили Шорохова? Ты цела? Кто еще пострадал? — Мама, успокойся! — крикнула Милана, чтобы заткнуть этот фонтан красноречия. — шорхов погиб не на моих глазах. Я не пострадала, и все остальные целы, кроме разве что Бельцева. У него подозревают сотрясение мозга. «Почему ты сразу мне не позвонила?» «Потому что не хотела тебя пугать. Ты кричишь так, что мне приходится держать телефон на вытянутой руке. Но «Ну, извини», — уже спокойнее проговорила Доминика. «Но представь себя на моем месте. Я ничего не знала, пока не пришла утром на работу. А в нашей редакции ночные происшествия новость номер один». «Как ты думаешь, что я испытала, узнав, что моя дочь имеет самое непосредственное отношение к этой кошмарной новости?» «У меня все хорошо, мам», — заверила родительницу Милана. «Хочешь, пообедаем сегодня вместе? У нас нет занятий. Вернее, для всех остальных они есть, но нам решили сделать небольшую поблажку». «Обязательно пообедаем?» — тут же согласилась Доминика. «И ты мне обо всем расскажешь». «Отлично, договорились». Милана положила телефон на тумбочку... Затем медленно, морщась от боли, откинулась на подушку и глубоко вздохнула. Сегодня ей придется ответить на массу вопросов, но она уже морально к этому подготовилась. Сначала будет беседа с полицией. Затем с директрисой, а позже с Маратом Закревским, которого немало заинтересовало случившееся. Но было еще кое-что, о чем я отчаянно хотелось рассказать, и чем скорее, тем лучше. Потому что совесть уже совсем замучила». Умывшись, наскоро подкрасившись и припудрив синяки на лице, Милана натянула ученическую форму Академии Пандемониум и отправилась на поиски Тимофея Зверева. Ей повезло. Она заметила парня, сразу едва вышла из женского корпуса. Тимофей возвращался со своей ежедневной утренней пробежки. Мокрый от пота, в спортивных шортах и черной майке, с полотенцем на шее, он бодро шагал в сторону мужского корпуса. ветруля остановила его возле столовой. «Привет — Привет! — буркнула Милана, стараясь не смотреть в его серо-голубые глаза. — Только молчи! — Видя, что Тимофей хочет что-то сказать, она предостерегающе вскинула ладонь. «Просто выслушай меня, иначе я больше никогда не решусь это сделать!» Парень молча кивнул и заинтересованно уставился на нее. «Мы никогда не были друзьями, — начала Милана, — и вряд ли ими станем, несмотря на все пережитое вчера. Мы слишком разные, и меня сильно раздражают твои друзья». «Но вчера ночью вы спасли меня, хотя вовсе не обязаны были это делать. Поэтому я хочу тебе кое в чем признаться. Недавно твоя мачеха Анфиса попросила меня об одной услуге. Я должна была подбросить в твою комнату ее перстень». У Тимофея широко распахнулись глаза. «Я влезла к вам через окно и положила его на книжную полку», — продолжила Милана, по-прежнему стараясь не встречаться взглядом со Зверевым. «Я прошу у тебя прощения. Не знаю, что задевает Анфиса, но имей в виду. И если еще ничего не произошло, убери перстень с полки». — Я благодарна тебе, Зверев, и должна была это сказать. Еще раз спасибо. На этом все. И она заспешила прочь. — И тебе спасибо, — растерянно сказал ей вдогонку Тимофей. Милана пошла еще быстрее. Завернув за угол столовой, она остановилась возле дверей и перевела дух. Затем выглянула из-за угла и убедилась, что Тимофей продолжил свой путь. По ветру тяжело вздохнула? Легче ей не стало, но все же она была очень рада, что призналась во всем. Она не просила этих недоумков о помощи, но они все же помогли ей и ее приятелям. Значит, она сейчас поступила правильно. Милана уже хотела войти в столовую, откуда доносились восхитительные ароматы, но тут путь ей преградила невесть, откуда взявшаяся Серафима Долматская в кожаных штанах и короткой черной курточке. Вид у нее был самый воинственный. Милана хотела обойти Серафиму, но Долматская вдруг крепко ухватила ее за воротник пиджака. — Чего тебе? — раздраженно буркнула по витруля. — Дай пройти! — «Я просто хотела тебя кое о чем предупредить», — спокойно произнесла Серафима. «И о чем же?» «Я знаю, что это ты», — по просьбе Анфисы подбросила перстень в комнату Тимофея. «Я только что сама рассказала ему об этом. Отпусти!» «Не торопись», — сказала Серафима, все еще сжимая ее воротник. «Зверев — очень хороший парень и верный друг. Мы с ним многое пережили вместе. Возможно, он тебя и простил». Да и как иначе, он не может по-другому. Но если ты еще хоть раз сделаешь ему какую-нибудь подлость, я так врежу по твоей наглой высокомерной роже, что будешь свои зубы по всей академии собирать. Поняла? Милана ошеломленно уставилась на Далматскую, потом вспыхнула и уже хотела ответить, но вдруг поняла, что сейчас лучше придержать язык. Долматская могла запросто исполнить свою угрозу. — Поняла, — тихо произнесла Поветруля. Вот и хорошо. Серафима аккуратно разгладила ее воротник, а затем двинулась прочь. Милана, бледная от ярости, вошла в столовую. Что ж, как ни крути, она это заслужила. Настроение было безнадежно испорчено, но зато теперь все осталось позади. Взяв чистый поднос, Павитруля по подошла к раздаче. Перед ней стоял Антон Седачев. Милана закатила глаза. Только его ей сейчас и не хватало. «Привет!» — смущенно улыбнулся и Антон. «Он уже взял себе стакан сока и пару булочек. Я как раз хотел с тобой поговорить». «Да неужели?» — Милана тоже потянулась за апельсиновым соком. «У тебя есть пять минут, пока мы двигаемся к кассе!» «Столько всего произошло!» — неуверенно начал парень. На Седачева это было совсем не похожее. Обычно уверенность из него так и перла. Я много думал обо всем, что случилось. «И что же ты надумал?» «Когда тебя едва не убили, я понял, что ты мне дорога». И когда сам едва не погиб, моя уверенность в этом только возросла. Я еще ни к кому ничего подобного не испытывал. Если ты не против, я хотел бы пригласить тебя куда-нибудь. — Снова? В раздевалку спортзала? — Милана поморщилась. Знаешь, Антон, с меня хватит. Довольно. — Вовсе нет, — запротестовал парень. — Вообще-то я собирался пригласить тебя в кино или в какой-нибудь клуб. — Как парень приглашает свою девушку? Они замерли посреди раздачи пристально глядя друг на друга. — Это правда? — недоверчиво спросила Павитруля. — Я... я даже не знаю, что сказать. — Если ты против, я пойму, — опустил голову Антон. — Знаю, я наломал немало дров. Но я только что попросил прощения у Степановой и Соловьевой. Я пригласил обеих на вечеринку, а сам совершенно о них позабыл. Но теперь я готов измениться. — Ради тебя... Пусть не сразу, но, думаю, у меня получится. — Я согласна, — немного подумав, — ответила Милана. — Только не в кино. Мне кажется, после вчерашнего я больше никогда в жизни не переступлю порог кинотеатра. поможем можем просто погулять по улицам. «Отлично — Отлично, — просил Антон. — Может, прямо сегодня вечером? Может — Может, — кивнула Милана и вдруг улыбнулась. А жизнь была не так плоха как она только что думала. Настроение по метрули стремительно улучшалось.